из мастерской топою домой в казарму. Дырку в потолке так и не заделали. Впрочем, какая разница? Главные бомбы убрали. Ещё более расширили отверстие в крыше. Логично. Дожди вроде как не ожидаются, да и всё равно скоро мотать отсюда. Для немцев что ли крышу класть? А вот немцы, кстати, не таковы. Помнится, заезжаем куда-нибудь на пару недель. Наши побросали барахлишко, достали что нужно и по бабам. Или насчёт выпивки, каждому, как говорится, своё. Эти же разве что клумбы не обустраивают. Впрочем, в шабе затесался среди наших один на три для начала месяца. Была и клумба, разоблачившись, давлю на фазу с планом до ужина. Солдат спит, служба идёт. Немного, однако, увлекся этим делом. Просыпаюсь, когда уже темнеть начало. В столовой обнаруживаю усиленно машущего мне рукою фрола. В окружении сразу трех возбужденно щебечущих девочек, ромашечек, в форме, связистки. В начале войны большая редкость. Это потом женского персонала до полаэродрома стало. Укладчицы медсёстры-официантки, связистки тех состава дожелётный, Фрол, похоже, собрал с собою всё, что имелось, не занятого на данный текущий момент по службе в наличии. В данному богом месте нашего грустного пребывания, взяв рыбкей с картошечкой и чайку с булочкой, расположился напротив. Слегка податый уже Фрол Возвуштерн наругает технарей за дежо, отказавший в самый интересный момент боя. Что могло стоить жизни не превзойдённому асу, но не стоило, потому что некоторые великие истребители, недооценённые увы, прекраснейшей частью населения планеты, умеют выполнять кое-какие фокусы и в планировании. Да, действительно, это надо суметь. Сине работающим движком уйти от мессера в пятировании с глубоким креном и хитриущим скользячим переворотом. Потом, как, не знама как небаткнувшись в землю-матушку, запустить движок и сбить такой увлёкшивося мессером. Потом снова заглох. Мессер и слава богу, удирали уже. Потом опять запустился. Кажется, картина ясная для меня. Но раскрывать ее сейчас, расхуфырившемуся перед дамами фролу, бестактно. Где и ни к чему успею. Тем временем совсем стемнело, и народу подсобралось на огонек. Много незнакомых откуда-то, не летуны. Ладно, чаю не жалко. Фрол протяжно так смотрит на меня, потом ошарашивает. Костик, а... А hundred money, буква Г с хохляцким каким-то таким проносом. Я сначала не врубился, какая такая гармонь. Хорошо хоть с давних пор привычен базар фильтровать, а то прокол получился бы. По мелочи, но фигурочка позорнуюшку клюёт. Косику у нас оказывается гармонист. А я всё думал, что за грабина непременно возле моего спального места оказывается. с заботами не иначе, как Петровича, можно предположить. Что ж, пусть Костик и отдувается. Сходимши в казарму, благо недалеко, притаскиваю инструмент, усаживаясь под чутким Костика в уголок обжорки, разворачиваю меха, и Костик начинает хитро так давить по прибору пальцами, в результате чего получатся, довольно такие ладные плясовая ну так и пусть его я вот никогда ни на каком инструменте не играл отец тот на синтезаторе умел ну не так чтобы очень здорово так поколение диска по диска джейкел пару другу искачик на синтезаторе трели исполнил потом опять записи я же вообще из поколения безмолвно слушающих МП-3. А вот дедуля, то да, на гитаре, без малого профессиональный уровень, даже пел довольно прилично. Как бывало, соберутся у нас его шестидесятники, ну, в смысле поколения, чья молодость в шестидесятые годы прошлого века пришлась. Потом их все меньше и меньше становилось. Естественная убыль. Печально, но ничего не поделаешь. Один дедуля стареть не желал. Кстати, бег и прочие усиленные упражнения не уважал, считал неполезны. Суставы изнашиваются и вообще время не опять же много уходит. Хм, нам повезло. Про дедушку, который дед Юра, ну, бабкерин муж второй, то есть, дедушке ночным получается. Помотался по миру. Более чем достаточно ещё и до революции, ну, октябрьской. Ничего только не понабрался в своих странствиях. Даже снежного человека встречал. Причём, если и сказал, что встречал, значит, так оно и было. Врать не зачем. И так имелось о чём рассказать более чем. Кстати, по семейному преданию и умение глаза отводить. Детюра как раз у гуманоида того самого реликтного пообзаимствовал. Как там на самом деле всё было, чёрт его знает, но штука полезная, хотя и не панацея. Если ли человек внимателен и настороже, его никак не минуешь. А вот если просто номер отбывает или отвлёкся чем-то, то запросто вгоняешь себя Своего рода транс, и идешь себе спокойно, а тебя просто не видят, точнее не замечают. Впрочем, могут и заметить, поэтому лучше ночью. Такое ощущение своеобразное, будто паришь над землей, пусть даже и в получетвереньках, невидимый, неслышимый и неощутимый. На самом деле так довольно многие умеют. На интуитивном уровне, сами доходят. В спецназе, к примеру, едва ли не половина таких. Из выживших, разумеется. Серва вон еще тогда, после Таджикистана, пробовал подучить, оказалось незачем. Так вот, дедуля никакими такими зарядками не занимался. Напрасная трата времени, но всегда был в форме. комплексы сложное сочетание медитации динамических и статических нагрузок на основе хатх йоги ушу и ещё Бог весть чего я тоже такие себе наработал сначала под дедовым и отцовским чутким руководством потом сам сугуба индивидуальная подгонка требуется каждому теперь вот под кости к адаптирую Научить никак невозможно, только научиться. Дедуля вообще уникум был, теперь не будет увы. Старый пенёк всё ещё оставался вполне себе смертельно опасным и в свои 80 выглядел только смазчком, убогим, что особо ценилось в его делах. Он умер не в постели, погиб, как и хотел, в 31-м. Где-то в конфедерации, южных в смысле штатов, мне даже поработать с ним довелось. Нас тогда в Нью-Йорк забросили, тоже в июне, но 22-го года, в смысле. Там к тому времени хоть немного устаканилось все. В смысле, перестали вовсе уже все время гасить всех без разбору. В большом яблоке этом самом, червивом. Дедуля нас встречал. Для такого дела сменил обычный облик безобидного сморчка с палочкой, типа «тронь рассыпется», поскольку такие в том городе всех поубивали уже давно. Предстал перед нами. Двадцать шесть рыл нас было, бакинских комиссаров. Как совершенно в моем стиле, то есть никому непонятно, — пошутил дедуля. В образе немолодого, худощавого... но резкого и очевидно опасного шустрого мужичка в кобойке и джинсах, непонятно каких средних лет, было жарко и прилично воняло, даже по сравнению с канализационным коллектором, из которого только что вылезли средь некогда стеклобетонных громад, в основном давно уже перешедших в ипостась, разбитые окна и осыпавшиеся панели. выщербленный бетон мелкие вихри меланхолично гоняли по почти не растрескавшемуся асфальту какие-то обрывки то загоняя их под ржавые остовы брошенных автомобилей то извлекая оттуда зачем-то гоняли преимущественно покойники и дерьмо здесь стало принято отправляться прямо из окон и хоронить просто на улицах как ни странно почти не было граффити так и местами полусмытые дождями надо думать то ли не интересно стало так вот само выражаться кули никому запрещать и затирать всё это то ли краска кончилась только значки стилизованные повсюду черепа гости, змеи, крокодилы, эмблемы банды надо додумать. Меня привлекли как бывшего почти биолога, биофизика, как я полагал. И оказалось не только без дедули тоже не обошлось, то есть решили, что так лучше будет наверху. Родственники всё же очень долго не структурировали, что именно надо добыть. Дело в том, что когда китайцы и тайвань захватили, штаты какое-то время выжидали. Не пару месяцев невдомёк было. Чего? Ну там авианосные группы подгоняли, войска перебрасывали, союзников тормошили это понятно. Но как-то уж очень неторопливо всё это делалось. У меня как раз на это время типа командировочка пришлась. Вот затянувшаяся. Так-то ничего особенного, но для меня все же вновь была. Тогда, впервые в тропиках. И, увы, не в последний раз. Сначала о Венесуэле, тоже, что в Приднестровье. Ну, денежные дела. А потом французская Гвиана, поскольку рядом. Космодром Куру был такой и есть. Американцы тогда собрались было свою. космическую группировку усиливать, а не чем? Не всякого мудреца, как говорится, довольно простаты. Шаттлы списаны, прочее же зависло в стадии испытаний и разработок, а большей частью и вовсе в согласованиях до да утрясок всяких. Бабло, короче, пилили, бюджетные. Существует распространённые не без помощи демократических СМИ Заблуждение, будто бы только в Российской Федерации принято было. Отнюдь, словом, допорение в основном нашими носителями пользовались. Ну, арианами еще. Естественно, после всего, что было в 18-м, на Байконуре им средний палец показали. Даже два. Казахстан тоже. Стал Сакуру. Но там к тому времени наших специалистов немало было. Разнообразнейшего профиля, штатникам всяколадить нечего было нас для страховки. Влажные топические леса, как вспомнишь, так вдрогнешь, и с нашей группы в 12 тырыл. Один я без проблем со здоровьем. Повезло.